Американский боец Окно в номере отеля открыто И лежа в постели слышишь стрельбу на передовой линии За 17 кварталов отсюда Всю ночь не прекращается перестрелка Винтовки потрескивают, так ронг, коронг, кронг, так ронг, а потом вступает пулемет. Калибр его крупнее, и он трещит гораздо громче. Ронг, короронг, ронг, ронг. Потом слышен нарастающий гул, приближается снаряд траншейной мортиры и дробь пулеметной очереди. Лежишь и прислушиваешься. И как хорошо вытянуться в постели, постепенно согревая холодные простыни в ногах кровати, а не быть там, в университетском городке при Крабанчиле. Кто-то хриплым голосом распевает под окном, а трое пьяных переругиваются. Но ты уже засыпаешь. Утром... Раньше, чем тебе разбудит телефонный звонок из конторы, просыпаешься от оглушительного взрыва, идешь к окну, высовываешься и видишь человека, который с поднятым воротником, втянув голову в плечи, бежит по мощенной площади. В воздухе стоит едкий запах разорвавшегося снаряда, который ты надеялся никогда больше не вдыхать. И в купальном халате и ночных туфлях ты сбегаешь по мраморной лестнице И чуть не сбиваешь с ног пожилую женщину, раненую в живот Двое мужчин в синих рабочих блузах вводят ее в двери отеля Обеими руками она зажимает рану пониже полной груди И между пальцев тоненькой струйкой стекает кровь На углу, в двадцати шагах от отеля Груда щебня, осколки бетона и взрытая земля Убитый в изорванной запыленной одежде и глубокая воронка на тротуаре, откуда поднимается газ из разбитой трубы. В холодном утреннем воздухе все это кажется маревом знойной пустыни. «Сколько убитых?» – спрашиваешь полицейского. «Только один», – отвечает он. «Снаряд пробил тротуар и разорвался под землей». Если бы он разорвался на камнях мостовой, могло бы быть 50. Другой полицейский чем-нибудь накрывает верхний конец туловища, где раньше была голова. Посылают за рабочим, чтобы он починил газовую трубу, а ты возвращаешься в отель завтракать. Уборщица с покрасневшими глазами замывает пятна крови на мраморном полу вестибюля. Убитый. Не ты. И никто нибудь из твоих знакомых. И все очень проголодались после холодной ночи и долгого вчерашнего дня на Гвадалахарском фронте. Вы видели его? спрашивает кто-то за завтраком. Видел, отвечаешь ты. Ведь мы по десять раз в день проходим там, на самом углу. Кто-то шутит, что так можно и без зубов остаться, еще кто-то говорит, что этим не шутит. И у всех столь свойственное людям на войне чувство. Не меня. Ага, не меня. Убитые итальянцы там, под Гвадалахарой, тоже были не ты. Хотя убитые итальянцы из-за воспоминаний молодости все еще кажутся нашими убитыми. Нет, не ты. Ты по-прежнему ранним утром выезжал на фронт в жалком автомобильчике с еще более жалким шофериком, который, видимо, терзался все сильнее по мере приближения к передовой. А вечером, иногда уже в темноте, без огней ехал обратно и твою машину с грохотом обгоняли тяжелые грузовики, и ты возвращался в хороший отель, где тебя ждала чистая постель, где ты за доллар в сутки занимал один из лучших номеров с окнами на улицу. Номера поменьше в глубине с той стороны, куда не попадали снаряды, стоили гораздо дороже. А после того случая, когда снаряд разорвался на тротуаре перед самым отелем, Ты получил прекрасный угловой номер из двух комнат, вдвое больше того, который ты раньше занимал, и дешевле, чем за доллар в сутки. Не меня убили. Ага. Нет. Не меня. На этот раз. Не меня.